Глава сорок девятая. Нескучающая. Ева спешила к подъезду, когда почувствовал на себе чей-то взгляд. Она оглянулась, но никого знакомого не увидела. Чудится, или это Артур? Проще ему давно прекратил попытки ее преследовать. Кстати, будь это он, уж точно не скрывался бы. Скрытность это не про него. А вот явиться перед ее очи и начать что-то требовать гораздо больше в его стиле. Хотя он давно уже не делал даже этого. Ева очень желала, как следует на него разозлиться. Мысленно прокрутила в голове всё то плохое, что у них было, так она меньше по нему скучала. Когда злишься, не хочется звонить, писать сообщения, плакать по ушедшей любви. Но вот какое дело. Злости на Артура в её душе больше не осталось, совсем. А ещё из головы Евы всё не шёл его грустный взгляд. Вчера он как-то по-особенному на неё смотрел, когда привез домой от врача. Обречён он, что ли? По-другому не назовёшь. Это очень её задело, ковырнула ещё не зажившая рана. Странно, но ей казалось, что вчерашний визит к врачу прошёл хорошо, они с Артуром очень радовались тому, что родится дочка. И тут на прощании такой взгляд, что хоть топись. Душу его давно грызли сомнения, правильно ли она поступила, уйдя от Артура. Всему казалось правильно. Разве можно оставаться с человеком, который всё время относился к тебе как к продажной девчятке? Она очень старалась откинуть сомнения, убедить себя, что приняла единственно верное решение, но сердце продолжало ныть и кровоточить. Треб владасеть этим отношением ещё один шанс. Прочим, как раз своему сердцу она больше не доверяла, оно мастерски выбирало для неё совершенно неподходящих мужчин. С неё хватит неудачных отношений, да здравствует холодный расчёт. И вообще, нытьке мужике. Она ещё не пострадала, что ли? У неё скоро родится дочка. Ей бы лучше заниматься ею. ещё в очередной раз вляпываться в неприятности. Свою кипучую энергию Эва направила на подготовку к появлению малышки, а также учёбу и работу в рекламном отделе. Поистине это было благом, что она возобновила дружбу с Миланой, та дала ей тонну дельных советов по части беременности. А ещё прочитала длинную лекцию на тему того, что ей понадобится в роддоме и как ухаживать за грудничком, а ещё подруга посоветовала ей несколько онлайн-курсов по маркетингу, которые проходила сама. поделилась списком книг, которые могли помочь, и своими наработками, ведь сама несколько месяцев проработала в том же отделе. Учёбы и забота о будущем помогали Еве меньше вспоминать об Артуре. Но одинокими ночами, лёжа в кровати, Ева не могла о нём не думать. Честненько гадала, кто теперь согревал его постель, и такой страстный мужчина, как он, долго не будет один. Ему нужен секс 7 дней в неделю и желательно не по одному разу. Не думай о нём. Приказала она себе, заходя в подъезд, поднялась к квартиру, а пока раздевалась в прихожей и снимала сапоги, услышала на лестничной клетке чьи-то шаги. Она заглянула в глазок, неожиданно увидела у самой лестницы мужчину. Он показался ей смутно знакомым. Такой здоровенный нос картошкой развяза будешь. К тому же шею мужчина обвивал толстый шарф в красно-зеленую полоску. Уж не этого ли мужика она видела в торговом центре, когда покупала себе платья для беременных. Очень приметный шарф. Впрочем, скоро Новый год, и красно-зелёный шарф не такая большая редкость. Мужчина постоял секунду и пошёл на верхний этаж. Хватит надумывать, отругала она себя. Просто чей-то гость. В самом деле, кто она такая, чтобы за ней кто-то там следил, дочь олигарха? Смешно. Как и то, что она уже начала вести беседы сама с собой. Не привыкла жить одна, что поделаешь? Эва выкинула из головы свои подозрения и пошла готовить ужин. Однако через пару часов, когда она затеяла уборку в прихожей, За дверью снова послышались чьи-то шаги. Обычно Эва не обращала внимания на подобное. Мало ли кто бродит по лестничной клетке. Дом-то многоквартирный. Но в этот раз заглянула в глазок. По лестнице снова показался уже знакомый мужик в красно-зелёном шарфе. Она увидела его всего на секунду, но сразу узнала. Её рука сама потянулась к телефону. Эва пару секунд гипнотизировала номер Артура, думая, стоит ли звонить. И повод глупый, с какой стороны ни глянь, мало ли к кому и зачем приходил в гости этот человек. Может, вообще спускался за продуктами или за чем-то ещё. Но всё же Эва позвонила Артуру.